Эдуард Асадов стихотворение. Я так хочу стихи свои писать, чтоб каждой строчкой двигать жизнь вперед. Такая песня будет побеждать, такую песню примет мой народ. Пускай трудна порою крутизна, но там, где люди солнце обретут. Быть может, Песню и мою споют, И в чьем-то сердце задрожит струна. Я так хочу стихи свои писать, Чтоб, взяв их в новый, незнакомый век, Читатель мог уверенно сказать, Недаром прожил в мире человек. И там, у завершения крутизны, Сквозь яркий день и сквозь ночную тьму, Вплетая голос в гул моей страны, Я так скажу потомку своему. Ты слышишь этот песенный прибой, Ты видишь счастьем залитую ширь, Храни же свято этот светлый мир, Что добыт был великою ценой. Я так хочу стихи свои писать, Чтоб этот миг приблизить хоть на час, Они прекрасны, замыслы у нас, И наши песни будут побеждать. 1947 год Армянская песня Бодро иду я дорогой своей. В сердце моем ни тоски, ни тревоги, Девушка чистая, словно ручей, Мне пожелала счастливой дороги. Мы повстречались на самой горе. Сакля стоит у фруктового сада, сладкие и сочны плоды в сентябре Гнется под гроздью лоза, винограда. Девушка имени мне не сказала. Взгляд ее синим лучом пробежал, Счастья и друга в пути пожелала, Смех ее в сердце моем задрожал. Снова пошел я дорогой своей, Нет на душе ни тоски, ни тревоги. Девушка, звонкая, словно ручей, Мне пожелала счастливой дороги. Только вдруг что-то случилось в пути, Руки вдоль тела повисли без силы, Стало мне жарко и трудно идти, Путь показался далеким, унылым. Нежно защелкал в кустах соловей, Солнце спускалось в горах пламенея, Только у девушки голос нежней, Только у девушки губы краснее. Что же вы сильны, крепкие ноги, Надо шагать нам дорогой своей, Девушка быстрая, словно ручей, Нам пожелала счастливой дороги. Я постоял, И обратно пошел. Сердце тревога, неясное гложет. Что потерял я и что я нашел? Кто мне ответить на это поможет? Я воротник распахнул на груди. Душный, хмельной надвигается вечер. Белая сакля стоит впереди. Кто-то спускается быстро навстречу. Люди, прислушайтесь к песне моей. Лучше остаться сидеть на пороге, Если вам скажет счастливой дороги Девушка нежная, словно ручей. 1946 год Люблю я с откоса весенней порой, Раздевшись, в студенную воду нырнуть. Обдаст тебя сразу огонь ледяной, От холода трудно сначала вздохнуть. Потом. Ты плывешь, рассекая руками воды и зари многоцветное пламя, Но так проберет леденящий поток, Что пробкой летишь на прибрежный песок. Мне холод такой не мешает ничуть, Он бодрость и радость вливает мне в грудь, Он утренней песнью в сердце звенит, Он сил прибавляет, он кровь горячит. Люблю я ядарённый январский мороз С холодным сверканием синеющих льдов, С лыжнёй, по которой летишь под откос, Обрывками песен пугая клестов. Что холод и что мне лихая зима, Коль можно хрустальную свежесть вдохнуть. Не кровь в моих жилах, а юность сама. Рассвет загорелся, скорее же в путь, Но все же мороз и меня леденит, Едва лишь свидание час настает. Глаза твои — лед, и душа твоя — лед, И каждая фраза, как льдинка, звенит. Зачем же тогда я про нежность пою? Затем, чтоб помочь пробудиться весне, Разбить скорлупу ледяную твою, Согреться, а нет, так сгореть на огне. Когда б я не верил всем сердцем в твой пыл, чудачка, Неужто б тебя я любил? Сказал и почувствовал, кажется лгу, Пусть лёд, всё равно разлюбить не смогу. 1947 год